СКК Арк-205 стремилась выполнить программу конечной целью, которой было либо возвращение на базу либо гибель в бою. И то и другое отменило проигранная в чистую война. Компьютер знал, что его никогда не отзовут, и единственной его целью стало самоуничтожение. Жизнь Сланта, ни в коей мере не разделявшего суицидальных наклонностей компьютера, постепенно превратилась в постоянный поединок с жаждущей небытия машиной. Когда Тернер, тогда еще бывший Слантом, узнал, что война проиграна, и разрушения, производимые им и кораблем, бесполезны и бессмысленны, он стал делать все возможное, чтобы свести их к минимуму. Он старался держать корабль подальше от населенных миров, поскольку компьютер был достаточно разумен, чтобы не искать за пределами Солнечной системы сторонников, разрушенной ударом D-серии Древней Земли. В отличие от компьютеров, люди не видят смысла в преданности руинам. По крайней мере, мыслящие существа, которые знали о случившемся, например, жители многих планет-колоний, не видели смысла в подобной преданности, ибо везде... где имелись межпланетные средства телесвязи или звездолеты, было известно, что от Древней Земли не осталось ничего, за что можно бороться. На Десте же никто не имел понятия о том, что произошло, поэтому такого вопроса попросту не возникало. Тем не менее, сейчас кто-то взывал из космоса. «Все, кто верен в Древней Земле, пожалуйста, отзовитесь!» Тернер отбросил эту мысль на потом, продолжая вспоминать все, что знал. Несмотря на всевозможные ухищрения, компьютер несколько раз заставлял Сланта приземляться на обитаемых планетах. Последний из них оказался Дест. Обнаружив аномалии в гравитационном поле планеты и приняв их за антигравитацию, компьютер вполне логично расценил это как вражеские военные исследования. Или как оружие, изобретенное местными жителями. Дернер тряхнул головой. Даже сейчас он не мог понять, почему бортовые датчики определили аномалии как антигравитацию. Истинная причина странностей, обнаруженных на Десте, заключалась в психических способностях, известных местным жителям как магия или волшебство. Эти чудотворства были, скорее всего, следствием мутаций. В один прекрасный день ракетная армада Древней Земли, по причинам, о которых можно лишь догадываться, напала на Дест и бомб бомбовой атакой низвела его в цивилизацию до пещерного уровня. Взывал сопутствующие явления, то есть, так называемые мутации. В компьютере арк 205 были заложены сведения об отправке с Древней Земли ядерного флота. Но причин не указывалось, и насколько Торнер знал, никто на Десте так и не понял, что удар нанесен бывшими соотечественниками, а если точнее, предками дестян. Корабли появились над головой, ничего не подозревавших колонистов внезапно, и с той же жуткой внезапностью исчезли города. Большинство дестян, естественно, приняли нападавших за враждебных внеземных пришельцев и даже не помышляли о возможности ответного удара. Когда Сланд, прилетевший в Браунс три столетия спустя, открыл им, что ракетный удар был направлен с древней земли, это потрясло местных магов. В тяжелые времена была почти полностью разрушена древняя цивилизация Деста, и только благодаря счастливой случайности невесть откуда возникшей магии стало возможным спасти выживших и сохранить то, что еще возможно было сохранить. Более того, появившееся чудесное свойство оказалось наследуемым, и не только прямыми потомками мутантов. Псионические способности изменяли нейроны человеческого мозга посредством телекинеза так, чтобы вызвать это качество в других. Конечно, обученные псионическим путем маги были не совсем настоящими, поскольку менялся только мозг, а не гены. Но и это оказалось достаточно. Первоначальная ветвь мутантов давно вымерла, но магия выжила... быстро распространилась и стала основой поселений большинства послевоенных городов государств Деста. Маги могли летать или поднимать взглядом очень тяжелые предметы, но Тернер не считал это собственно антигравитацией. Тем не менее, не только левитация, а почти вся магия, все ее элементы, требующие больших затрат энергии, регистрировались датчиками как гравитационные аномалии. И он не просто не понимал, каким образом чтение мыслей или другие таинственные псионические приемы могут быть связаны с антигравитацией. Прожив на планете столько лет, превратившись в заправского мага, Тернер до, си... до сих пор не имел ни малейшего понятия, что это такое. Он склонялся к мысли скорее об электромагнитной природе явления, потому что, не посвященный еще в секреты псионики, он на близком расстоянии чувствовал проявление магии. Легкое покалывание, похожее на статическое напряжение в воздухе или на то, что испытываешь при слабом действии электрического тока. Обычные люди этого не замечали. Тернеру же подобное удавалось благодаря киберным возможностям организма. Связанный с ним намертво компьютер тоже не мог не засечь, не объяснить покалывание. он был способен лишь отмечать гравитационные аномалии. Даже теперь, когда Тернеру было достоверно известен характер изменений, свойственных мозгу, овладевшему магией, он все равно не разбирался в механизме феномена. Как пещерный человек не смог бы объяснить работу радиоприемника, даже если научить его соединять соответствующие детали. Его собственная теория, объясняющая, почему магия регистрируется приборами как антигравитация, заключалась в том, что все псионические действия так или иначе влияют на работу гравитационных датчиков, самых тонких и чувствительных бортовых приборов. Хотя фактически не имеют никакого отношения к гравитации. Компьютер же признал эти таинственные способности весьма опасными и обязал Сланта разобраться в механизме чуда и доставить информацию на Древнюю Землю. После раскрытия тайны надлежало истребить как можно больше населения, чтобы устранить любую опасность для Древней Земли в будущем. Предприняв все, что было в его силах, использовав склонность компьютера к самоуничтожению с одной стороны и усилия немалого числа маков с другой, Исланд сделал все возможное и невозможное, чтобы отключить систему компьютерного контроля арк 205 навсегда. Лишенный помощи компьютера, он был вынужден посадить звездолет вслепую. И так неудачно, что, что оставшиеся после взрыва обломки не оставляли ни малейшей надежды на восстановление корабля. Когда с этим было покончено, Исланду пришлось обосноваться на этой любопытной планете, Он поступил в ученичество к спасшим его магам, затем женился, стал отцом трех здоровых детишек, работал в консультативном совете магов при правительстве Браунса и старался внести свою лепту в усилия жителей по объединению всего континента. Одного из четырех обитаемых континентов Деста под руководством единого правительства. Он был отнюдь не в восторге от этого правительства, с его пестрой верхушкой. Но объединенное планетарное правительство исключало большие войны, и поэтому Тернер поддерживал его. С течением времени, когда его, чужака, принесшего на Дест столько беспокойства, приняли в обществе, он почти забыл, что является здесь единственным чужеземцем, что он киборг, выброшенный войной из своей эры. «Все, кто верен в Древней Земле, пожалуйста, отзовитесь!» «Хорошо», — сказал Тернер, подытоживая мысленный разговор с самим собою. «Верность тому, чего не существует в природе, бессмысленно. Он больше не хранит верность Древней Земле. Он не станет отвечать, кто бы там ни звал. Кто бы или что бы ни передавал. Тернер не тот, кого они, он или она, или оно, ищут». Он вытянул слегка затекшие ноги, затем медленно поднялся. Когда Тернер начал спускаться по лестнице, возвращаясь к мыслям о рынке и покупках, он твердо знал, что не станет отвечать на неожиданный сигнал. Но будет внимательно слушать все, что может поймать. Если космический корабль с Древней Земли на самом деле приближается к Десту, то, скорее всего, это боевой звездолет. В таком случае не исключено, что он настроен столь же враждебно, как когда-то его собственный аппарат. А если так, он, бывший автономный разведывательный комплекс Киборг-205, без сомнения, единственный человек на планете, достаточно подготовленный и вооруженный для встречи с такой опасностью.